Глава 38 Слушая рассказ бывалого путешественника и сочувствуя тяготам его пути, мало кто верит сердцем в изнанку красивой мишуры, захватывающей авантюры. Можно знать о трудностях, об опасностях и страхах, недоверчиво хмурить брови или восхищенно закатывать глаза, но вот принять груз реальности настоящей тропы приключений не рискнет никто. Глупцы видят только фасадный блеск, снидающий странника страсти к риску, но вот раз ее вкус дано только выбравшему стезю одинокого путника. Олег ощутил ненависть к этой странно притягательной, но по-настоящему тяжелой жизни странствующего колдуна уже после первых дней пути. Ушибленный палец и кровавые мозоли, боли в спине и натруженных икрах. Почему-то эту сторону жизни путешественника мало кто видит, сидя дома. Забыл о ней и сам старший ученик. Точнее, он и предположить не мог, что будет настолько трудно. Сложно сытому представить муки голода, зато теперь он познал и их. Как не экономь припасы, но они рано или поздно кончаются. Питаться орехами и знакомыми по лекциям в Академии плодами можно, но только где те дороги, у которых по правую обочину растет орешник, а по левую заросли друла или еще какого полезного для путника кустарника? Приходится углубляться в джунгли и искать, напряженно искать пропитание, безнадежно выбиваясь из всех поставленных сроков. Он-то собирался к середине осени оказаться у цели. Наивный глупец. Через пару седмиц от пышущего здоровьем розово-щекого ученика-мага осталось лишь бледное подобие с голодными глазами. Вдобавок ко всему он сбился с пути. Говорят, в джунглях легко заплутать даже магу. Слишком много вокруг разлито первородной силы жизни, слишком сильны древесные духи, любящие злые шутки. Когда Олег, отошедший от дороги на какую-то сотню сожений, вернулся назад и не нашел привычного пути, он испугался по-настоящему. Уже успев вкусить прелести подножного корма, он жил только мыслью о близком, как сообщала карта селении. Вот только как же он теперь туда доберется? Кажется, волна паники на время затуманила его разум, потому что никак иначе нельзя объяснить его безумный бег в неизвестность. Он мчался через кусты, прорывался сквозь заросли цепких лиан, сражался с колючими объятиями «держи дерево». Это сумасшествие продолжалось не слишком долго. Скоро у него от усталости подкосились ноги, а легкие начали хрипеть, и старший ученик упал возле корней объятного южного дуба. Олег лежал на спине и с тоской смотрел вверх, туда, где верхние ярусы джунглей раздавались в стороны, образуя небольшое окно. Небо, такое чистое небо, от одного вида которого защемило в груди. «Идиот! Какого мархуза я в дурь ударился!» — влепил себе полбу студент академии. «Главное — определиться с направлением, а там идти на север до орлиной гряды, затем на запад. Так к цели и выйдешь». Поднявшись, наконец, на ноги, Олег вдруг ощутил нестерпимый стыд. ни перед кем-то другим, ни за промах в глазах девушки или достойных уважения мужиков. Нет, самый страшный, самый мучительный стыд – это стыд перед самим собой. Ведь ты – единственный и самый строгий судья. Никто иной не знает лучше твоих слабостей и ошибок, и никто не придумает наказания страшнее, чем растревоженная совесть». Резкий треск ветвей за спиной стал достойным завершением безумия этого дня. Как-то особенно легко страх сменился подавленностью, а внезапный испуг породил слепое безумие. С воплем свирепого воина Олег вызвал в памяти строчки плохо дающиеся ему стрелы Эльронда и щедро плеснул силы. Как только он развернулся к неизвестному врагу, с руки сорвалась раскаленная стрела магического огня. Его заряд вонзился в темную тушу, высунувшуюся из кустов, и тут же раздалось шипение сгорающей плоти, Треск веток под тяжестью падающего тела. Выставив перед собой меч, Олег осторожными шажками подошел к жертве, прислушался и ткнул острием в плотную шкуру. Кажется, мертв. Уже осмелев, ученик мага вызвал огненный пульсар и принялся в его свете изучать поверженного гиганта. Сильно похож на иссорского медведя, вот только чешуя на коже гораздо крупней и на лбу нет шипов, да еще больше раза в два, а то и в три. «Одна голова ему до середины бедра будет, а на лапы с когтями и смотреть жутко». Кажется, Олегу немыслимо повезло, раз он с одного удара убил такого монстра. Островитянин присел на корточки и осмотрел пасть зверя. Точно, стрела вонзилась как раз в глотку, опалив губы и язык. Тонкая кость не выдержала, и энергия заклятия поразила мозг животного. «Рольт, точно, ты зовешься Рольтом», — внезапно вспомнил Олег. Этот вид лесных чудищ остался со времен Закатной Империи, и его представители наводили ужас на весь Загорный Халифат. Как только становилось известно об очередном появлении монстра в окрестных джунглях, как снаряжались десятки охотничьих экспедиций. Вот только возвращалась каждая вторая. Кожаный панцирь зверя противостоял стрелам и многим слабым заклятиям, а сам он отличался коварством вампиров, злопамятностью демонов и силой мархузов. Именно так гласила народная молва, и Олег не видел причин сомневаться. Ему оставалось радоваться своей изменчивой удаче, ведь за убитое чудовище платили очень неплохие деньги, надо только клыки выдрать и в первом же городе получить награду. Ну и к тому же мясо этих здоровенных лесных охотников было вполне съедобно, и молодой адепт восстановит, наконец, утраченные силы. Словно на встрече с Рольтом закончились все его неприятности, Адепт земли уже через два дня вышел на узкую дорогу, которая привела его в небольшое селение. Чужака здесь встретили радушно, хорошенько накормили и отвели ночевать в гостевую хижину. И Олег, точно доверчивый ребенок в сказке, принял чужое гостеприимство. Это на следующее утро он корил себя за глупости и преступное малодушие, не смог устоять перед сладким искушением отдыха, но тогда он просто прошел в отведенное ему место и уснул сном праведника. Боги хранят блаженных, жители не замышляли зла против странника, и тот проснулся обновленным, с надеждой смотря в будущее. Тогда же он узнал и причины доброты хозяев. Просто его ждали, конечно, не лично его, а кого-то, обладающего даром, чародея, который выйдет из суровых джунглей, наступающих на клочки крестьянских земель. Их предупредил старик-шаман, каким-то чудом задержавшийся в этом мире, но уже заглядывавший в иной. Пришедший будить гостя староста так и сказал, что их колдун, да подарят боги ему здоровье, послушал шепот лесных духов и поведал людям деревни о могучем повелителе духов земли, готовом помочь несчастным за талику их гостеприимства. Сонный Олег не сразу даже понял, что вот так, ненавязчиво и издалека ему предлагают отработать сытный ужин и ночь под крышей. — Э, нет, уважаемый, — взмахнул рукой старший ученик и уточнил. «Сначала следует посмотреть на вашу беду, которая под силу одному лишь магу, и только потом вспоминать о цене. Ведь так?» Староста сразу же нахохлился, уподобившись нахальному воробью, и быстро-быстро закивал. Похоже, местный глава приготовился к затяжной схватке за каждый ломаный гильд. Неприятности, затерянные в лесу деревни, не стали чем-то запредельным, отчего впору и надорваться неопытному чародею. На другой стороне селения крестьяне отвоевали у джунглей делянку. В позапрошлом году собрали деньжат и отправили сына старосты в большой город, чтобы он привез зелья тамошних алхимиков. Серьезная вещь. Вырубил крупные деревья, прокопал пару сотен канавок на всем участке, дополил их адской смесью, а за год все сорняки и даже брошенные на земле ветки рассыплются в труху. И людям работы меньше. Не надо с молодой до да бурной порослью воевать, и земля лучше родить станет. По старинке, как раньше, выжигать гигантские участки огнем стало нельзя – Шаман что-то такое во тьме леса учуял, вот и пришлось как-то исхитряться. Одна беда, посеяли крестьяне весной зерно, да семена не принялись. Погнили они в ту же ночь, точно проклятие какое пало. Запас небольшой у общины остался, но только если и во второй раз зерно погниет, то в деревню придет голод. Так что, быть может, маг решит таки подсобить бедным селянам. Староста особенно напирал на слово «бедным». То, что на старых полях сеять нельзя, Олег помнил и сам. Земля истощилась, вот крестьяне и принялись воевать с джунглями. Для этих людей это странно загубленное поле действительно стало единственной надеждой, особенно если с огнем какие-то проблемы имеются. Три килота, мысленно прикинув сложность работы, а особенно платежеспособность деревни, со вздохом назвал цену старший ученик. С такими заработками он сам по миру пойдет. «Еще провизии дней на пять и проводника до города». Ощутив сгустившееся напряжение со стороны старосты, Олег посмотрел на своего нанимателя. У того по лицу побежали алые пятна, и он разевал рот, точно рыба. «Что такое?» – озабоченно воскликнул адепт, не понимая поведения крепкого еще мужика. «Да побойся, Оррис колдун! Где ж мы такие деньжищи тебе возьмем? И проводника взять неоткуда. Работы и так полно!» Снеги уж дадим, какой-никакой, но остальное...» Староста не говорил. Он вопил, изливая на островитянина праведный гнев. «Ладно, полтора килота, но тогда провизии даже на десять дней», не выдержав напора, сдался Олег. Но «Ну, не умеет он торговаться, не умеет и все». «На семь!» — воскликнул глава общины и азартно потер руки. «Хорошо семь!» — рыкнул Олег и добавил. Но если мне что-то не понравится, то вся земля здесь не будет родить лет сто. А теперь иди прочь, работать надо. Как только скупердяй староста удалился, Олег досадливо выругался и приступил к обычному, накрепко заученному ритуалу. Нарисовал небольшой октогон, в углах изобразил закорючки рун и пропел заклинание. Точно в центре фигуры заолела красная точка, заструилась в небо тонкая струйка вонючего дыма. Макнув в него два пальца и шепча колдовские формулы, маг нарисовал перед собой в воздухе небольшую рамку и бросил короткую фразу повеления. Усилился неприятный запах, а в невидимой рамке начали всплывать желтые знаки рун. «О, демоны, что же вы туда намешали? Да весь плодородный слой могли сжечь, не то что отравить! Крахоборы проклятые, утащили кроху знаний с барского стола, а уже магами себя считают! Забормотал разозлившийся Олег, вглядываясь в ровные ряды строчек. Ножом расчистив клочок земли, он достал из сумки короткий стальной стержень и принялся выводить какие-то формулы. То и дело ему приходилось поглядывать на висящие в воздухе руны и вносить коррективы в свои расчеты. Ладно, попробуем. Ученик привычно небольшой лопаткой насыпал небольшой холмик в центре участка, притоптал его и уже на нем, все тем же стержнем, начал рисовать колдовские загогулины. «Это, господин колдун, я тут вот чего подумал насчет цены-то. А за постой-то тоже что-то положено?» Неожиданно заговорил за спиной у мага-староста, отчего Олег вздрогнул. «Ты не понял мои слова насчет земель деревни?» Рявкнул старший ученик, и глава общины тяжело вздохнул. «Да понял. Что тут не понять-то?» Понуро повесив голову, мужик вновь развернулся и ушел, оставив Олега в одиночестве. И адепт земли надеялся, что теперь его долго не потревожат. Как обычно, задача сильно зацепила, и всякое отвлечение вызывало у чародея один лишь гнев. Закончив покрывать рукотворный холм знаками, Олег обвел его двумя непересекающимися линиями и облегченно вздохнул. Самая тяжелая часть завершена. осталась наиболее интересной. Руки заплясали в танцы, С губ сорвались тяжелые, как гранитные глыбы, слова. Незаметно пролетела минута, и маг отступил в сторону, с любопытством наблюдая, как в земле растворяются сначала начертанные им знаки, а потом и весь холм. Под ногами началась слабая дрожь. Подскочив ко все еще активированному варианту заклинания познания, Олег принялся изучать изменяющиеся руны. Так прошло полчаса, пока все строчки не превратились в нечто понятное и ожидаемое. Зараза ушла, и работу чародея можно было теперь считать оконченной. Почти. Остался последний штрих, одна коротенькая проверка. Погасив последние следы заклинания, колдун достал из кармана небольшое, незнамо как завалявшееся там семечко, и воткнул его в землю. Встал, простер руку и излил на зерно поток животворящей магии. Глубоким чутьем адепта земли он ощутил, как проснулся спящий росток, как открылась плотная кожура и развернулись доли, появились первые корешки. Через какие-то пять минут сквозь землю проклюнулось молодое, сильное растение. Олег довольно усмехнулся и, прихватив пожитки, двинулся обратно в деревню. Пришло время старосты платить по долгам. Хорошо, если мужик решил обмануть одинокого колдуна. Тогда старший ученик сможет исправить досадный промах со смехотворной платой и чуточку ее поднять. Это раза в два или три. Негоже изменять данному слову, но если это сделает не он, тогда... Тогда совесть будет спокойна, а Олег в прибытке». Староста не обманул. Быть может, поверил предупреждениям гостя, или шаман что-то нашептал. Но ученик получил оговоренную плату. Да и продуктами его одарили на славу. Копченый окорок, сушеные друлы, увесистый мешок пшена и десяток вареных яиц. На дорогу его не забыли покормить, а провожать вышли все жители. До этого они пугливо прятались по домам, предоставив главе общины разбираться с гостем. Безымянная для Олега деревня быстро осталась позади. Юноша, вооруженный охотничьим луком и с маленькой котомкой за спиной, назначенной ему в проводники, шел очень бойко, лишь изредка бросая на колдуна задумчивые взгляды. Болтать парнишка явно не любил, да и Олег как-то не слишком стремился его разговорить, поэтому почти всю дорогу до города они молчали, лишь изредка перебрасываясь короткими и необходимыми репликами. именно из них олег и узнал что город называется тульк имар быстро обнаружив название на карте старший ученик со смешанным чувством понял что его путь все таки немного отклонился к западу от планируемого в начале но ничего это поправимо в городе он прибьется к какому нибудь каравану и так достигнет клана сухарта а что делать дальше разберется на месте до города они добрались на пятый день И островитянин даже заподозрил коварный замысел завести его подальше в эти безумные дебри и бросить. Но он ошибался, и когда дорога вывела их к крестьянским полям, старший ученик испытал облегчение. Окликнув изможденного крестьянина и узнав, что это действительно Тулк и Мар, Олег распрощался с проводником. Тот равнодушно кивнул и, развернувшись на месте, побежал прочь, сверкая грязными пятками. Только Мар не был заштатным городишком, десятки которых раскиданы по всему Суду. Он расположился южнее знаменитых изумрудных россыпей, месторождения самых дорогих изумрудов этого мира. Здешние камни стоили дороже иных бриллиантов, а потому и порядки здесь оказались не в пример жесткими. Сам рудник принадлежал Халису, но был арендован на 200 лет и два дня Нолдом. Многие крупные торговые дома имели здесь представительство, вот только почему-то пузырная станция отсутствовала. Может, боялись, что какой-нибудь умелец наловчится сбивать воздушные корабли с грузом, но что помешает точно так же нападать на караваны. Хотя до третьего прохода в Орлиной гряде рукой подать, и грузы в Грольд так перевозить даже удобней. Кроме нолдских торговцев, были здесь и представительства других государств и влиятельных организаций. Две джукские конторы по закупке сырья и по одной — Ханьской, Ролаядской и Зелотской. Давно обосновались здесь и гномы, Но об этом Олег узнал гораздо позже. Пока же он добрался до городского магистрата, где встретился с местной канцелярской крысой, надзирающей за крестьянством и их землями. Поначалу его даже не хотели пускать. Угрюмый старик-писарь визгливо кричал на назойливого посетителя, что господин-советник городского головы сегодня не принимает, но Олег просто прошел мимо. Он гражданин Нолда, и не пристало ему сидеть в душной приемной, как какому-то нищему холистцу. Советник как раз обедал, когда дверь рывком отворилась, и внутрь вошел старший ученик. Олег уверенно прошел к столу и, не спрашивая хозяина кабинета, пододвинул себе стул. — С кем имею честь? — вскинул брови чиновник и, отодвинув в сторону тарелку, на накрахмаленной салфеткой промокнул губы. Старший ученик мага Олег. Несколько седьмиц назад прибыл в Халис из Нолда. Имеется разрешение на свободную практику. Отрывисто представился островитянин и вздохнул. Все-таки играть роль страшно уверенного в себе наглеца и быть им — это несколько разные вещи. «И какая же нужда заставила старшего ученика ворваться в мой кабинет?» — задумчиво протянул один из главных здешних буквоедов, обращаясь, словно и не коллегу. «Великая нужда!» — не смущаясь, хмыкнул адепт земли и, положив руки на стол, подался вперед. «Есть у меня предложение, которое, возможно, вас заинтересует». В комнате повисла пауза. Чиновник молчал, задумчивая комкая салфетку, а чародей ждал его реакции. Наконец, островитянин не выдержал и, начиная злиться, сообщил. «Я заинтересован в приложении собственных сил и умений на благо людей. Будучи адептом стихии земли, всегда готов избавить от неурожаев, исцелить землю, изгнать грызунов и мелкую нечисть с полей. 50% всей прибыли и примерный список хозяйств, где нужный маг, будет у вас». Скучающим голосом перебил гость чинуша и осторожно зевнул. «Устраивает?» Естественно, грабительский процент ничуть не устраивал Олега. Да только видно на меньшее этот разжиревший хав не согласится. Канцелярская крыса чуяла за собой силу. Будь ты хоть трижды магом, но без разрешения властей мало что можно сделать. Эти удельные князьки, рыцари пера и чернильницы, повязаны друг с другом узами крепче родственных. потому хоть у Олега и есть документ от гильдии, да только кого он интересует. Старший ученик был более чем уверен, что явись он сейчас в гильдию только то платить тогда придется еще и ее главе. «Согласен», — глухо ответил Олег и поднялся. «Когда я увижу бумаги?» «О, они будут готовы совсем скоро, в течение часа». Немного оживился чинуша и уселся поудобней. «Ах да, чтобы не было у нас недопонимания». «Если вы, уважаемые, захотите расторгнуть наш договор, то в моих силах сделать так, чтобы вы никогда не покинули эти земли. Мы поняли друг друга?» Олег кивнул, яростно сжав челюсти. В уме он беспрестанно повторял одну фразу «Только бы не сорваться». Все-таки он еще не готов к таким разговорам. Будь он магом старшей ступени, тогда... Но что толку мечтать о еще не свершившемся?» Закончив разговор, советник главы города молоточком ударил в стоящий перед ним небольшой гонг. Звук удара еще не стих, когда в кабинет заскочил старик-писарь и подобострастно поклонился. Хозяин кабинета вальяжно потребовал срочно подготовить вот для этого господина сводку по земельным наделам и их хозяевам. К документам приложить прошение на магические услуги. Старичок тут же замельтешил, угодливо пропустил вперед уходящего Олега и сунулся было следом, как начальник потребовал, чтобы он задержался. Как только дверь за старшим учеником закрылась, чиновник тихо приказал писарю. «Срочно пошли весточку тем господам Снолда, которые разыскивали молодого адепта земли по имени Олег. Они в улитке или радуге остановились? В радуге. Ну, тогда пошли туда записку с посыльным». О возникших у него неприятностях ученик мага узнал, только покинув магистрат. В сумке у него лежала пара свитков с возможными заказчиками его услуг, а один из писарей, с которыми Олег успел переговорить, посоветовал, какие суммы следует брать за работу. Даже неприятный осадок от разговора со здешним начальником стал исчезать, как вдруг Олег заметил слежку. Вышло это случайно. Уже направляясь в сторону гостиницы «Радуга», он вдруг вспомнил слова того же самого слова охотливого писаря о тамошних ценах и, резко развернувшись, двинулся в обратную сторону. И сразу же обратила на себя внимание фигура чуть замешкавшегося человека, который пропустил Олега мимо, а потом пошел следом. Такое всегда бросается в глаза. Вот и ученик Айрунга заметил. Эйфория радости мгновенно испарилась. В крови забурлил адреналин. «Это еще кто?» Местные бандиты, люди Бримса или кто-то еще, перебрал в уме варианты Олег. А может, показалось? Он резко свернул в сторону и нырнул в узкий проход между двумя домами из необожженных кирпичей. Выскочил в какой-то грязный двор и уже там припустил бегом. Пришлось перескочить через пару низких заборов, прежде чем оказался на запущенной улочке, где среди куч мусора ютились убогие лачуги. Похоже, он достиг даже не нижнего города, а самого его дна». Остановившись перевести дух после гонки с препятствиями, Олег принялся напряженно оглядываться, выискивая, куда же ему двигаться дальше. Сзади хрустнул щебень, адепт земли стремительно оглянулся. К нему подходили двое незнакомцев. Один из них сжимал в руке активированный переговорный амулет и что-то в него шептал. «Спрашивается, и что ты, выродок, трепыхался? Ведь все равно догнали!» С раздражением сообщил, разминая кисти рук, тот из преследователей, на поясе которого висели два кривых кинжала, а на среднем пальце искрился перстень с радужным агатом. Второй к этому моменту уже закончил разговор и потянул с пояса короткий жезл в кожаной оплетке с маленьким черным кристаллом в навершии. Олег ответил словами, не подобающими студенту Академии общей магии, но без которых иногда просто никак. Этот случай был как раз из таких. Ученик Айрунга уже успел активировать хитрые заклинания, выявляющие признаки некоторых артефактов, и результат был не в его пользу. Одежда незнакомцев оказалась нашпигована разнообразными магическими побрякушками, способными защитить их хозяев от многих неприятностей. Но какие именно это артефакты, он определить не мог. В этот момент обладатель переговорного артефакта направил на Олега Жезл, и из кристалла сорвалась оранжевая молния. Молодой адепт земли только и успел что сотворить пылевой щит. Подстегнутый страхом разум построил заклинание почти мгновенно, что больше пристало полному магу, а не ученику. От грохота заложило уши, и ученик Ирунга отвлекся. Пусть наставник, а после Ильер Болк тренировали его как боевого мага, но все-таки опыта не доставало. Обладатель кинжала дернул кистью, и из камня в его перстне вылетела небольшая стрела Эльронда. От нее ученик защититься не смог, и левое плечо обожгла страшная боль. С криком Олег откатился в сторону и замер, упав на одно колено. Правая рука сжимала рану, а губы шептали самое простое заклинание – исцеления. Кровь вся запеклась от жара, потому требовалось лишь унять боль и пробудить в организме силы для ускоренного излечения. «Ты посмотри, он еще на что-то надеется!» – радостно сообщил своему подельнику обладатель столь опасного перстня. Но его товарищ все так же молчал. Оба нападавших не спеша, с линцой, приближались к жертве. Фугровы твари!» — взвизгнул от бессильной ненависти Олег и необычайно ловко выхватил из мешка изогнутый корень. Точно такая же коряга принесла ему звание старшего ученика. Все-таки правильно он поступил, что не уничтожил тогда первый бракованный артефакт. Заподозрившие неладные противники дружно подняли свое оружие, но поздно. Ученик мага выдохнул заклинание разрыва и воткнул свое детище прямо в грязный камень мостовой. Брызнули во все стороны осколки щебня, искровенив лицо Олега, но он не обратил на то никакого внимания. Уже откатываясь вправо от сотворенной трещины, ученик увидел, как деревянный артефакт червем ввинтился в землю. — Это что еще за дрянь? — наконец подал голос обладатель жезла и настороженно замер в паре шагов от места разлома. «Слушай, может быть, ты отойдешь оттуда, а?» Проявил беспокойство любитель кинжалов. Похоже, он не ожидал от странных действий жертвы ничего хорошего. «Давай, кончаемся этим Договорить он не успел. Раздался сильный скрежет, и через расширившуюся трещину наружу выбрался шар из перекрученных колючих ветвей. В ту же секунду в него ударила молния, и мигом позже стрела Эльронда. В стороны брызнули обуглившиеся щепки, Но из самого сердца взрыва выпрыгнул изрядно уменьшившийся магический сородич перекати поле. Уже в воздухе он раскинул щупальца ветви, потому у метателя молнии не было шанса уйти из-под удара. Пока человек судорожно пытался порвать путы, творение Олега выпустило два шипа и вонзило их в незащищенное тело. Яд подействовал быстро. Несколько сильных судорог, и все кончено. Старший ученик остался с врагом один на один. Нападавший был еще жив, когда молодой адепт встал на ноги и обнажил меч. Раз вся его магия не может помочь, то остается лишь верный клинок. Но уцелевший противник не принял боя. Прорычав ядреную смесь из угроз и ругательств, он развернулся и побежал прочь. Демон! Внутри у Олега все тряслось. Вроде и бой этот не первый в его жизни. Но вот только всегда тяжело, когда приближаешься так сильно к краю бездны. Всегда! Сжимая ноющее плечо, ученик подошел к телу противника, на котором уже начали рассыпаться прахом остатки творения его магии и принялся брезгливо обшаривать карманы. Может, кто и назовет это мародерством, но сам Олег посчитал это сбором боевых трофеев. Два непонятных амулета, от действия которых противно щипало пальцы, пришлось отложить. Настроены на конкретного владельца и никому другому не подойдут, а вот жезл пригодится. Опасную игрушку Олег обернул в тряпку и сунул в мешок, после чего продолжил обыск. Как ни странно, но больше ничего не нашлось. Ни денег, ни каких-то документов, пустые карманы. Помянув недобрым словом богов, ученик Айрунга сунул руку за голенище сапога убитого, и пальцы сразу же нащупали какую-то бляху. «Служба охранителей республики Нолд», – вслух прочитал Олег надпись на бронзовом круглеше. Затем быстро его перевернул, но имя умершего владельца на обратной стороне уже исчезло. Разом хлынувший поток мыслей на время даже ослабил боль. Что делают здесь охранители? Ведь делами вне острова занимаются наказующие. И почему на него напали, хотя по приказу Бримса полагалась обычная слежка? И опять старший ученик повел себя слишком беспечно. Вместо того, чтобы бежать от убитого, сломя голову, он непростительно долго задержался рядом. Приближающийся топот заставил Олега скривиться от ярости, и он понесся прочь. Немедленно усилилась боль, а из глаз покатились злые слезы. Какой же он идиот! Ведь убитый с кем-то разговаривал через амулет, а второй наверняка с ними столкнулся и поторопил. О, бездна! В плечо точно вонзился раскаленный пруд, который теперь яростно раскачивался в ране, заставляя то и дело рычать на бегу. Пот заливал глаза. Ноги стали точно ватные, потому, слыша догоняющих преследователей, Олег не оглядывался. Стоит оторвать взгляд от мостовой под ногами, как он просто грохнется на землю и больше не встанет. Как-то незаметно молодой адепт выскочил в проулок, пару раз повернул и вылетел на широкую ухоженную улицу. Пусть здесь и прогуливались немногочисленные прохожие, но беглец не сомневался. Преследователей это не остановит от немедленной расправы. Новая улица казалась бесконечно длинной и идеально прямой, зажатой между высоченными каменными заборами. Негде скрыться, и нет сил бежать. В сознании забилось впадучие ощущение неотвратимой гибели. Гномов-охранников он увидел, лишь очутившись в трех шагах от них. Угрюмые бородачи замерли около железных ворот, с любопытством поглядывая на бегуна. Мозолистые руки уверенно лежали на рукоятях мечей, Но не следовало сомневаться, это такие же зрители, как и остальные прохожие. Они не будут защищать безвестного человечешку. Однако перепуганный взгляд Олега натолкнулся на герб на воротах, и он остановился. Летящий над горой орел и зубчатая стена у подножья. Клан Сухарта! Забыв о боли, островитянин резко скинул куртку и оторвал одним движением правый рукав рубахи. Бородачи следили за происходящим уже с неподдельным интересом, но молчали. Кируна, пробормотал адепт земли и с трудом провел ладонью раненой руки по предплечью правой. Сверкнула вспышка, и вокруг бицепса возник браслет стального цвета с золотой вязью гном его письма. «Я...» Больше Олег сказать ничего не успел. Рядом с ним прыжком оказался кряжистый гном и, уцепившись лапящей за его пояс, зашвырнул человека себе за спину в приоткрытую калитку. Уже во дворе он услышал натужный рев гномов-охранников, требующих от преследователей ученика Айрунга остановиться. Продолжение старший ученик не услышал. Перед ним возник еще один гном в коричневом кафтане и сердито поманил за собой. Кажется, Олег все-таки достиг своей цели, и даже раньше, чем он думал.